Глава 83. Оперативный центр был невелик, а компания, отобранная именно для этой миссии, немногочисленна. Поттер, СПВНБ, Такер, директор центральной разведки, новый второй номер в ЦРУ, выглядевший немного напуганным, потому что из двоих его предшественников одного убили, а вторая стала инвалидом, министр внутренней безопасности, Прямой, будто палку проглотил, седовласый трехзвездный генерал из Пентагона. И синий. Одну стену занимало множество огромных телеэкранов, в реальном времени гнавших спутниковую трансляцию. Все сидели в комфортабельных креслах вокруг прямоугольного стола. Перед каждым стояла бутылка воды. Можно было подумать, что они собираются посмотреть все транслируемые игры NFL одновременно. Или иные состязания, по ту сторону планеты. Еще час, сказал Поттер, сверившись с одним из цифровых часов на стене. И Такер кивнул. Все готово? Спросил трехзвездочный. Все готово, подтвердил Такер, через гарнитуру, принимавший доклады активов на месте. В таких местах, как Сирия, это весьма затруднительно, но у США достаточно грубой силы, чтобы делать почти что угодно, почти где угодно. Такер ткнул кнопку на пульте управления перед своим креслом, и один из экранов переключился на гнездо снайпера, устроенное в пустующем офисном здании в центре Дамаска. — К счастью, люди Ахмади не узнали о попытке покушения, — продолжал Такер. — Через пятьдесят минут он снова окажется в перекрестье. — Когда Рил прибудет в гнездо? — поинтересовался Поттер. — Через десять минут. — А Робби? — Его наблюдательный пункт устроен на улице напротив места, где Ахмади будет высаживаться. — Отход? — полюбопытствовал директор нацбезопасности. — Спланирован и вылезан, и мы рассчитываем, что все сработает, — туманно ответил Такер. — Но опасность подстерегает повсюду, — поспешно вставил Поттер. — Особенно там. — Чтобы творить такое, как ваши люди, требуется мужество, — трехзвездочный одобрительно кивнул. Послать всего двоих с легким вооружением и без подкрепления? Мы тоже не раз отправляли своих парней навстречу опасности, но с куда большей огневой мощью и ресурсами. И мы своих не бросаем. — Они у нас лучшие, — сообщил Синий, тут же заслужив зверские взоры Такера и Поттера. — Не сомневаюсь, — сказал Трехзвездочный. — Что ж, бог им в помощь. — Бог в помощь, — одними губами произнес Синий. Услышав голос в наушнике, Такер повернулся к остальным. Робби только что доложился. Будет на позиции через пять минут. Аил появится в снайперском гнезде через семь минут. Все выглядит хорошо. Ахмади покинет правительственное здание вот-вот. Будет в недосягаемости огня следующие сорок восемь минут. Затем у них будет двухминутное окно, чтобы... Тут Такер оборвал свою тираду и по вполне понятной причине. На телеэкране улицы Дамаска вдруг заполнились бегущими, вопящими людьми. Загремели выстрелы в воздух, взвыли сирены. «Что за черт?» — рявкнул Поттер. Такер зачарованно уставился на происходившее на экране. Поттер схватил его за плечо. «Что происходит?» Такер проговорил что-то в гарнитуру, требуя объяснить причину внезапного переполоха. «Пытаются выяснить, пока не знают». «Звоните, Робби!» — потребовал Поттер. Он же прямо там. Такер попытался это сделать. Он не отвечает, перешел на радиомолчание. Тогда Рил, ради бога, вытащите кого-нибудь. Смотрите, призвал трехзвездочный. В окне комнаты, где было устроено снайперское гнездо, маячили сотрудники Сирийской службы безопасности. Как они попали туда настолько быстро, черт возьми, даже Рил там еще нет, и она еще не стреляла, добавил глава МВБ. «Сорвана вся операция!» — произнес Такер. «Где-то была утечка!» Он переглянулся с Поттером. «Подобный оборот не предполагался!» «Эх, Мади!» «Улизнул?» «Снова?» — осерчал трехзвездочный. «Он не должен был улизнуть!» — пробормотал Такер под нос. «Да боже ты мой!» — выдохнул Поттер. «Неужто мы ничего не можем сделать как следует?» — Минуточку! — встрепенулся Такер. «Что -то — Что-то передают! Он прислушался к голосу в ухе, и выражение потрясенной озабоченности на его лице сменилось безмерным изумлением. — Принял! — выговорил он. — Что там? — крикнул Поттер, не дождавшись от Такера больше ни слова. Тот, белее мело, повернулся к остальным. «Ах, — Ахмади, так Только что застрелили перед правительственным зданием, когда он садился в машину! Он мертв. Имеется подтверждение из надежных источников. — Хвала Господу! — выдохнул трехзвездочный. — Но я не понял. Неужели задание изменили? Покушение должно было произойти перед отелем! — Задание не менялось с нашей стороны, — невозмутимо сообщил Синий. Глава МВБ вглядывался в сирийцев, толкущихся в снайперском гнезде. — Чего я не ухватываю? Почему они настолько быстро добрались до снайперского гнезда? Он повернулся к Такеру. — Они будто знали о готовившемся покушении. — Утечка, я же сказал! — ответил тот, по-прежнему бледный как смерть. — Но Рил и Робби, должно быть, знали о ней. Потому-то и перебазировались к правительственному зданию и совершили покушение там, — торопливо растолковал Поттер. — Что-то тут не складывается. — заметил трехзвездочный. — Почему это? — не понял Такер. — Вы сказали, что Робби только что доложился, что занимает позицию корректировщика перед отелем. Он же рапортовал, что Рил ожидается на месте через десять минут. Отель и правительственное здание далеко не по соседству друг от друга. К чему ему передавать собственному агентству одно, а делать нечто совершенно иное? как будто он не доверял. Трехзвездочный вдруг умолк и повернулся к экрану, где сирийские сотрудники безопасности до сих пор что-то кричали с балкона снайперского гнезда. И тогда генерал посмотрел на Такера с подозрением. Оглянувшись на главу МВБ, тот напоролся на столь же пронзительный взор. Хотел было что-то сказать, но осекся. И мог лишь тупо смотреть на экраны. «Но убийство совершено», — изрек Трехзвездочный. «При сложившихся необычных обстоятельствах я бы сказал, что это самое безупречное покушение, какое я, ну, какого я еще не видел. Поддерживаю», — подхватил глава МВБ. «И я», — с запинкой присовокупил Поттер, чем заслужил долгий, испепеляющий взгляд Такера. «Робби и Рилл заслужили благодарность своей страны», — твердо заявил Трехзвездочный. «И мы позаботимся, чтобы они ее получили», — добавил глава МВБ. «Если выберутся из Сирии», — мрачно завершил Трехзвездочный. «Если выберутся из Сирии живыми», — мысленно уточнил Такер.